Глава 17. Вход в бункер, выкопанный с помощью абсолюта земли, был глубок, но, главное, не обозначен ни на каких картах или схемах. Его мы делали тайно, под другие задачи, но пригодился он для сегодняшней операции, как никакой другой. Доехав до фермы, мы оставили автомобиль у охраны и вошли в ложный амбар, имеющий у дальней стены подвал с глубоким спуском вниз йогесан все трое внизу газ подействовал на всех к нам подошел одетый в черную военную форму человек с закрытым балаклавой лицом что происходило до этого спросил он сначала внутри появился мужчина и подросток затем приехала на автомобиле женщина быстро ответил он они схватились внутри между собой много чего разрушили но включившиеся разбрызгиватели залили все смесью из привезенных баллонов вскоре все трое упали без сознания «Пока все идет по плану», — кивнул я. «Открывайте дверь, запускайте вытяжку, а нам дайте на всякий случай противогазы». Он кивнул и быстро выполнил требуемое. Вскоре мы спустились в большой ангар, где складировались различные материалы, нужные нам для не совсем законного производства, и присвистнули от открывшегося зрелища. Все действительно было разрушено и сожжено. Пожар прекратился только тогда, когда вода и испаряющийся газ погасили пламя, вытеснив весь кислород, но все равно даже того, что эти двое тут устроили, хватило, чтобы нас впечатлить, хотя, разумеется, в закрытом помещении оба не могли пустить в ход свои самые разрушительные техники. Пройдя зону активного столкновения, мы увидели лежащих на бетонном полу Джину, Жана и Ника. «Парня в другое место, и если будет приходить в себя, обколоть снотворным», — приказал я. «А с этими двумя?» Кеки Кёки-сан показал на взрослых. «Я разберусь сам, здесь мне никто не будет нужен. Вы, главное, свяжите их, а также перезарядите газовые баллоны, скоро должна появиться валерий Думаю, Ник сказал и своей жене про это место, так что, возможно, они появятся сразу обе. — Хорошо, сейчас распоряжусь, чтобы все снова спрятались после этого, — кивнул он головой в сторону находящихся без сознания людей. Оставшись один, я сначала открыл вход в длинный коридор, находящийся в глубине бункера, а уже оттуда в комнату, где находились три алтаря. Подхватив за плечи Жана, я утащил его туда, вернувшись за джиной. Ее тащить было проще, так что я справился быстрее и почти не отдыхая поэтому вскоре заперся внутри и только тусклый свет лампочек, а также шумящая вентиляция сопровождали происходящее внутри комнаты. Я первым делом стал обследовать, какой из алтарей был наименее пуст. По-другому нельзя было выразить их состояние, ведь после последнего проведенного ритуала все были опустошены практически под ноль. Произнеся слова проверки, активировавшей алтари, я увидел, как рисунки на всех трех осветились, и самым не пустым оказался, как ни странно, польский. Хмыкнув, я стал подтаскивать к нему Жана и, с трудом подняв, уложил его на камень, пристегнув крепко обездвиженное тело ремнями. Разумеется, для начала я планировал Жана пустить на энергию, а уже с Валери и Джиной поработать на впитывание сущности. Укладываясь на камень сбоку от неподвижного мужчины, я прошептал первые слова ритуала переброса энергии в алтарь. На мое удивление, засветились опять все три камня, хотя жертва лежала только на одном. Приподнявшись, я задумчиво почесал затылок, затем спустился вниз и осмотрел, как светятся камни. Каково же было мое удивление, когда я заметил то, на что раньше не обращал внимания выемки и выступы, размерами совпадающие с тем, что есть на соседних камнях. «Как я этого не замечал раньше», — я покрутил головой. «И главное, как я сдвину эти глыбы. Без помощи тут было точно не обойтись, поэтому пришлось задействовать Кёки-сана, который помог мне сдвинуть все три камня ровно настолько, что они все сами выдвинули из себя каменные стержни и накрепко сцепились друг с другом. Отпустив удивленного японца, который хотел бы остаться, ну, мне лишние свидетели не нужны, и так он увидел алтари, я лег на нужную сторону второго камня и стал читать речитатив ритуала. К огромному моему изумлению энергия хлынула потоком внутрь трех алтарей. И заполнила их на треть, хотя, по идее, должна была слабеньким слоем распределиться между всеми. Что здесь происходит? Я оторвал голову от камня и сел на нем, все еще не веря тому, что алтарь так сильно заполнился. Ответов, конечно, не было, поэтому я вернулся к более насущным вопросам. А это анализ воспоминаний Жана. И там было что узнать интересного. Оказалось, я опередил их всего ненамного, поскольку они планировали после следующего ритуала уволиться и, забрав у рода Воронцовых часть украденного золота, которое они присвоили себе при транспортировке, вернуться во Францию и зажить там обеспеченной жизнью. Два таких сильных абсолюта могли жить припеваючи, а золото гарантировало им финансовую стабильность. Так что мои мысли о том, что они определенно не сильно мотивированы работой, оказались правдивы. Что ж, покивал я своим мыслям, люди не перестают подтверждать мои мысли о них. Вернувшись на пол, я столкнул труп француза с камня и положил на алтарь Джину. Она еще не пришла в себя, так что ритуал можно было провести так же просто, как и с Жаном. Вот только результат впитывания ее сущности оказался не таким, как я рассчитывал. Камни засветились так ярко, что, казалось, в комнате зажглось небольшое солнце. Мне пришлось поднять руку и прикрыть глаза от яркого света. Внезапно рядом со мной раздался хлопок. Такой бывает при открытии портала, и я мигом прервал ритуал, поднимаясь на камни и выхватывая из кобуры на бедре пистолет. «Мне нужно оружие, пришелец», — сказал на английском появившийся в комнате человек, который выглядел для меня странно. Высокого роста, с широкими плечами, а его темно-русые волосы и ярко-голубые глаза резко контрастировали с белой кожей, на которой виднелись веснушки. Одет он был не менее странно. Белые хлопковые одежды тончайшего качества, перехваченные весьма футуристического вида поясом, похожим на те, которые мы носили, будучи штурмовиками. — Это кто еще из нас пришелец? — хмыкнул я, не убирая, тем не менее, оружие. — Ты, — спокойно ответил он, — это мы призвали тебя в этот мир. Моя челюсть едва не упала на пол от такого заявления. Я моментально вспомнил куски воспоминаний князя Воронцова, из которых собрал для Джины красивую легенду. Чтобы понять, насколько был близок к истине, я спросил у незнакомца, «Скажи еще, что ты арий!» Он гордо на меня посмотрел и кивнул, чем вверг меня в очередной шок. «Так, хорошо. Я постарался собрать все мысли в кучу. Зачем?» «Твоя душа после смерти тела улетела на круг перерождения. Мы ее изъяли для своих нужд. Заметил он. «Опять же, зачем?» «Чтобы ты помог собрать нам алтарь». Он показал рукой на три соединенных камня. «Нам нужен был человек из более технологичного времени с нестандартным мышлением». «Зачем?» «Мне с того нравится эта игра». «Для своих целей», — обломал меня он. «А если я откажусь?» «Мы поведаем о тебе другим бессмертным и посмотрим, как они отреагируют на это, пожал он плечами». — Почему вы нашли меня только сейчас? — спросил я, поморщившись от угрозы. — А если бы я вообще не стал заниматься этими алтарями, а стал бы, например, дворником? — Это исключено, — он покачал головой. Параметры души для захвата были введены конкретные, чтобы она была слишком амбициозная, жаждущая власти и не могла спокойно жить. Я погладил подбородок, пока от его ответов возникало еще больше вопросов. «Как вы меня нашли?» Резонанс трех алтарей, активированных одновременно, дал нам путеводный свет, чтобы найти тебя. До этого мы не знали, в какое тело вселилась твоя душа. Процесс призыва душ не из нашего мира, для нас является своего рода экспериментом. Хм, я задумался, а голова гудела словно трансформатор, отсыпавшийся на меня информацией. «И что дальше?» «Мы предлагаем тебе сотрудничество», — он снова показал на алтари. «Ты отыщешь нам остальные пять, взамен мы предоставим ресурсы и технологии для их поиска». «Как-то маловато, с учетом того, что я до этого хорошо справлялся и без вас», — сварливо намекнул я. «Что тебе нужно? Золото? Драгоценные камни?» — едва ли не с презрением спросил он. «Этого добра у меня самого навалом», — хмыкнул я, а лицо Ария изменилось, став задумчивым. «Мне нужен личный телепортер, причем надежный и неболтливый. У меня были обширные планы на использование данного вида магии, вот только с людьми при этом не везет. Я хотел до проведения сегодняшнего ритуала использовать Ника, избавившись от его жены, чтобы его потом в горе утешили близняшки, вот только в воспоминаниях Жана». Обнаружилось то, что Елена уговорила французов взять и их с ними при увольнении, когда узнала об их планах вернуться во Францию. Значит, никто уже знал об этих планах и ничего мне не сказал. В голове пронеслись быстрые мысли. Как доверять такому человеку свои тайны? Правильно, совершенно никак. Что-то еще? — поинтересовался незнакомец, видя, что я надолго задумался. — А что у вас есть? — мгновенно отозвался я. Он усмехнулся. — Предлагаю это обсудить позже. Доводи свои ритуалы до конца, и мы заберем у тебя алтари. — Эй, так не пойдет! — возмутился я. — Я лишен дара. Как я его буду восстанавливать, если их лишусь? Он протянул руку ко мне, и она окрасилась красным. Поводив по телу, он покачал головой. Последствия разрушения чакры каналов приняли необратимые изменения. — Ты не вернешь себе дар! — вынес он приговор. Но я открыл был рот, чтобы оспорить диагноз, но задумался. «А кто мне об этом сказал? Елена, которую могли проинструктировать французы, чтобы она дала мне надежду, и я стремился проводить ритуалы и возиться с захватом пленных? Если хочешь, мы можем провести более комплексное обследование. Но даже того, что вижу я, достаточно, чтобы понять это». — Обследование мы, конечно, проведем, но позже. Я поднял на него взгляд. — Пока же запомните адрес моего офиса. Ну и я надеюсь, если ваш диагноз окажется ложным, мы продолжим разговор об алтарях. — Да я и сам проведу диагностику в частной клинике, — решил я. Он кивнул, когда я продиктовал улицу и номер дома, и сказал, уходя в портал, — Не перевози никуда алтари, мы сегодня же их заберем. — Если окажется, что я соврал, то даю гарантию, что разрешу тебе проводить на них ритуалы. — Договорились, — согласился я. Он попрощался и ушел в арку телепорта, оставив меня в глубокой задумчивости. Новости были, конечно, из да вон выходящие, но это никак не влияло на то, что ритуал с Джиной нужно закончить. А потому я продолжил и узнал не то чтобы много интересного, но многие места встречи тайные знаки теней, одной из которых она была, а остальное помелчи, для обдумывания на потом. Главное, что я знал теперь местонахождение Нидерландского алтаря, где недавно проводили возвышение, если, конечно, его после этого не перевезли в другое место. Закончив с женщиной, я сбросил трубку уже лежащему там телу Жана и стал ждать, когда Кёки-сан закончит с Валерий и Еленой. Они попались ровно так же, как и первая парочка. Быстро испаряющийся жидкообразный газ подействовал и на них. Так что вскоре еще три тела перекочевали на алтарь. Ника тоже принесли ко мне, поскольку он стал не нужен. И я, понимая, что знаний больше никаких особых не получу, уложил их сразу всех, чтобы поэкспериментировать с тем, как пройдет ритуал. Разницы, оказалось, не был никакой. Я получил разом все знания и умения обеих женщин, а также парня. Завершив ритуалы, я позвал кёки и попросил тела замотать сначала в черную пленку, чтобы их никто не видел, а затем избавиться от них стандартным способом, скинув со свинцовым грузом на ногах в океан. Вы сегодня крайне задумчивы, господин Рами. Пока его доверенные люди этим всем занимались, он остановился рядом со мной. «Они хотели убить меня и сбежать», — задумчиво сказал я, спокойно обманывая стоящего рядом человека. «Для этого даже украли золото из казны Воронцовых, что мы отбили при атаке на их рот». «Я как раз занимаюсь расследованием его пропажи», — хмуро сказал он. «Количество слитков не совпало при транспортировке с первоначальным количеством. Похоже, его можно теперь закрывать». «Это если другие не были столь умны и не взяли себе тоже», — я покачал головой. Он скривился, словно съел лимон. А Ник с женой тоже участвовали в этом. Он с жалостью посмотрел на труп девушки, которую сейчас заматывали в пленку. «К сожалению, да», — снова соврал я, — чтобы хоть как-то оправдать свой поступок в его глазах, и больше для морального успокоения старика. Самому мне было все равно. «Она ведь была беременна», — с сожалением вздохнул он. Мы помолчали, и затем я продолжил. «Кекисон, если захотите уйти вы или Диего, просто заранее меня предупредите. Найдете себе замену и отправляйтесь нянчить внуков с полным осознаванием хорошо выполненной работы». «А не это вот!» «Все!» — я показал рукой на тела. «Противно этим заниматься!» «Вам?» — изумился он. «Что это на вас сегодня нашло, господин Рэмми?» «Я человек, хоть и с другим складом характера. Я врал самозабвенно, применяя технику джины. Когда наружу транслируешь одни чувства, а в себе скрываешь другие. Это оказалось просто тренируемое умение без малейшей капли чакры. Мне же оно досталось от нее в наследство». Старик покачал головой. «Хорошо, господин Реми, я запомню этот наш разговор. Закончите, обыщите их жилище и уберите оттуда все лишнее. Оставьте все в таком виде, чтобы всем казалось, что они собрали вещи и сбежали. А через неделю объявите их в розыск за воровство золота. Всех четырех. С работодателями Джины я как-нибудь сам разберусь. — Сделаю, — согласился глава безопасности. — Место, где они его хранят, скажете мне? — Разумеется, перевезите его сегодня же в банк. — Ладно, тогда я здесь закончил, а вы не заходите в тот бункер, — я показал пальцем, где стояли алтари. — Скоро будут гости, которые их заберут. Они стали слишком опасны для нас всех. Глаза его расширились, но он промолчал. Лишь низко поклонился, когда я пошел к лифту.